Глава восьмая О чем задумался, Даниэль? О том, что та прелестная пейзанка почему-то улыбнулась не мне, а тебе. Клаус, что-то идет не так. Теряюсь в догадках. Может, все дело в коне? Он под Клаусом Сарштраузеном действительно был великолепен. Под его атласной кожей перекатывались мускулы, и конь то и дело косил по сторонам огненным взором. В нем ясно читался вопрос. «Ну и когда же мы перестанем плестись, как перегруженные мулы, а понесёмся скач Чтобы стелилась подо мной земля, чтобы свистел в ушах ветер, чтобы вон те пасущиеся на лугу кобылы проводили восхищенным взглядом? Нет, ну до чего же он хорош! И как жаль, что я не имею возможности встретиться с ним ночной порой!» «Мой рассвет!» куда более скромен с виду и спокоен в поведении, разве что такой же рослый, что и красавчик Сарштраузена. Но я знал наверняка. Если начнутся гонки на выносливость, поначалу красавчик вырвется далеко вперед. Через какое-то время мы с ним поравняемся. Причем мой конь только и успеет, что хорошенько размяться, после чего и наступит пора продемонстрировать то, для чего нужны лошади в дальних путешествиях. Я не сказал бы, что бег рассвета настолько уныл, Разве что в сравнении с красавчиком, рассвет, отличная во всех отношениях лошадь, и считаю, в случае с ней мне крупно повезло. Хотя подозрения тут явно что-то нечисто во мне все же остались. Во-первых, его предложили мне сами, и во-вторых, запросили за него цену, которая точно не соответствовала товару, настолько была низка. Не ни сам я, не приглашенный мною для консультации человек, признанный в лошадях специалист, не смогли обнаружить в рассвете ни единственного, пусть даже самого мелкого порока. Словом, мне только и оставалось, что ударить по рукам с продавцом. Разве так бывает? Да, она действительно мне улыбнулась. Клаус, ради самого Петеликова никогда не играй в карты на деньги. Особенно в те игры, где вся тактика игры заключается в блефе. Клянусь тебе, ты вечно будешь в долгах. «Я не обманул тебя лишь в том, что девчонка действительно симпатична, но остальное...» Ей, копающийся на грядках огорода, нет никакого дела до проезжающих мимо нее по тракту господ. Грядки кажутся бесконечными, солнце, несмотря на раннюю весну, припекает по-настоящему, а до вечера так далеко. Хотя что его особенно ждать? Весь он будет заполнен хлоптами по хозяйству, и только ночь которая пролетит как один миг, даст какое-то облегчение. Чтобы с завтрашнего утра все началось сначала. И так день за днем, год за годом, до самой ее смерти. Ну, разве что она позволила себе минутную передышку, провожая взглядом отряд. Заодно пожалев о том, что судьба заставила родиться в семье крестьянина. Ведь все могло быть иначе. И тогда сейчас она только проснулась бы, Завтракая в постели и перебирая приглашение, где провести сегодняшний вечер. Ей же только и остается молить Пятилейкова, чтобы ее будущий муж оказался человеком хорошим, а сама она хоть что-то к нему испытывала. И еще, Клаус, постарайся до нашего прибытия в Клаунстон научиться держать лицо невозмутимым в любой ситуации. Поверь мне, тебе пригодится. Обстановка там самая неспокойная. «В моем багаже лежит анализ того, что творится в Клаунстоне, подробный анализ, и занимает он с полсотни листов. Некоторые из них исписаны мелким убористым почерком, другие представляют собой таблицы, третьи исчерчены диаграммами. Словом, хватает всяких. Товарооборот порта, городских рынков, количество заходящих туда кораблей, численность жителей, армии, наиболее значительные горожане, их отношения между собой и так далее и тому подобное» и пусть даже я просмотрел его бегло, теперь у меня достаточно информации, чтобы смело судить обо всем. По сути, власть в анклаве принадлежит не наместнику, которого по замыслу отца ты и должен сменить, а трем фракциям – гильдии торговцев, конгломерату домов Пятиликова и еще кругу лиц из местной аристократии. Они и держат ее в руках. «Ты же не хочешь стать чьей-то игрушкой, которую вертят, как только захотят?» «Папа ведь туда не для того тебя посылал?» «Тогда пойми, знание любых твоих слабостей и предпочтений, а их так легко прочитать на твоем лице, будет им только на руку. Все начинается с мелочей, ну а затем уже поздно пытаться что-то изменить». Наш отряд, процессия, кавалькада, кортеж, да как угодно, представлял собой следующее зрелище. Около 70 всадников, из которых полсотни — наемники под командованием Курта Стаккера. Темноволосый, со светлыми глазами, высокого роста и широкоплечий, он выглядел старше своих 35 лет. Опытный вояка, чья ироничность ко всему происходящему вокруг него напрямую граничит с самым откровенным цинизмом. Собственно, да, почти 18 проведенных им в армии лет приведет к подобному восприятию мира кого угодно, когда знаешь, что начальство твое сплошь кретины которые сделали карьеру благодаря происхождению, связям и состоянию. Подчиненные только и норовят, чтобы уклониться от всего, чего только возможно избегнуть, но а равные тебе по чину – люди, которые давно уже поставили на всем крест и мечтают только лишь дожить до выслуги, затем поселиться в небольшом имении, где и провести остаток жизни за охотой на зайцев и дегустацией наливок собственного изготовления. Когда отлично себе представляешь, что любая война – не череда подвигов во имя славы и процветания отчизны, за которую сложить в бою голову честь. Война — это бездарность руководства, трусость солдат, недосыпание, недоедание, зудящее от пыли и пота тела, вечный насморк, хлюпанье в сапогах и все остальные прелести походной жизни. И еще постоянное ожидание, что в любой момент тебя не станет, и не будет времени даже грустно вздохнуть, зачем жил, ради какой цели умер, чтобы Эдрик Плюгавый смог посчитать себя лицом, которое способно влиять на политическую расстановку целого континента? Но так ли много он решает сам? А люди, которые делают за него политику королевства, прежде всего пекутся о полноте своих карманов. Почему Сар Штраузен принял решение, что его сына должны сопровождать именно наемники? Не полуэскадрон легкой или тяжелой кавалерии, а то и вовсе королевских гвардейцев? При его положении ему легко было бы отправить и полк Керосир. У меня не было возможности заглянуть ему в голову, но мне так казалось. Мы не посольство. Помпезность нам не нужна. Пытаемся попасть в Клаунстон, так сказать, частным порядком. У наемников выучки и опыта не меньше, чем у регулярных частей. Отряд Стаккера, например, не так давно прибыл с восточной границы Ландаргии, где зачастую бывает горячо из-за беспокойных соседей. И встретиться нам предстоит, если случится, со всяким сбродом, разбойниками, возможными тежниками На юго-западе королевства в последнее время не слишком тихо. Так что выбор Сарштраузена разумен. Наемникам придется платить, но не мне же из собственных средств, а его карман не похудеет. Остальными двадцатью всадниками были мы с Клаусом, несколько его слуг, до да десяток фельдегерей, которые сопровождали карету с почтой. Судя по всему, почта неспешной, иначе они давно были бы далеко впереди нас. Отсюда можно сделать вывод, вся корреспонденция так или иначе связана с будущим наместником и должна прибыть в Клаунстон одновременно с ним самим. Имелись у меня и хорошо обоснованные подозрения, что часть почты составляет не что иное, как золото. Уж не знаю, в слитках или монетами чеканки королевского казначейства Клаусу деньги понадобятся, и немало. Не для своих личных нужд, но чтобы решить те или иные проблемы, которыми он обязательно обрастет сразу же по прибытии. Удобный случай отправить золото вместе с королевской почтой, на которую не станет нападать даже самый отъявленный головорез из тех, что скрываются в лесах Ландаргии или в песках, степях, совершенно неважно. Безусловно, имеется у Клауса и достаточное количество векселей, которые легко можно будет обратить в звонкую монету в банках самого Клаунстона. Но каждое такое обращение станет известно и тем, против кого деньги будут направлены. Сдается мне, о наличии золота в почте сам Клаус даже не подозревает, иначе он давно бы уже таинственно намекнул. Помимо всего перечисленного, вместе с нами следовало и пять обычных телег. Они были загружены всем тем, что может потребоваться в дороге, шатры, палатки, запас провианта, запас овса для лошадей, котлы, всякие скарпы и прочее. Именно по их движению мы и определяли скорость каравана. Да, были еще два попутчика. Маг из Дома Милосердия, Корнелиус Стойкий и его ученица, которую поначалу я принял за ученика и даже успел усмехнуться про себя, мол, знаю я таких учеников, наслышан, каким именно образом он вам милосердствует. Обознаться было легко». Со спины девушка показалась мне мальчишкой и только увидев ее лицо, а потом услышав голос, понял, что ошибался, что нисколько моей уверенности не поколебало, разве что все стало куда пристойней. Одно дело, когда уроки магии берет смазливый мальчишка, и другое, пусть и юная, но девица. Сантра, а именно так ее звали, оказалась весьма острой на язык и потому легко отбрила одного из наемников, когда тот, приблизившись к телеге, в которой она путешествовала, предложил ей покататься на жеребце ближайшей ночью, на что она ответила, что как будто бы и не против, но только тогда, когда тот действительно окажется жеребцом, а не Мерином, как в случае с ним самим, вызвав смех нескольких человек из команды Курта Стаккера, которые прислушивались к их разговору. «Если кто-то подзабыл, Мерин — это тот же жеребец», Беда только, что кастрированный. На меня Сантра поглядывала, если не зло, то во всяком случае хмуро. Вот и все наше общество, в котором мне предстояло провести ближайшие три недели пути. И получалось так, что единственный человек, который, по моему мнению, мог составить мне компанию, когда вдруг захочется с кем-нибудь поговорить по душам, был Курт Стакер что и подтвердилось при первой же нашей ночевке не на постоялом дворе, коих на одном из самых оживленных трактов королевства более чем предостаточно, но в чистом поле. Так получилось в связи с тем, что в силу ряда обстоятельств выехали мы из небольшого и ничем не примечательного городка Сваузерит довольно поздно, и потому через несколько часов пути перед нами встал выбор либо прибыть в очередной городок далеко за полночь, или же разбить бивак». Клаус такой возможности даже обрадовался. Вероятно, в его представлении весь наш путь должен выглядеть чередой визитов к важным людям в крупных городах и пикников на пленэре. И еще, как выяснилось, он прихватил с собой комплект учебных шпак. Ну а чего терять время, когда другие будут разбивать лагерь, готовить ужин и заниматься всем тем, что и сопутствует ночлегу на природе? Признаться своим предложением позвенять клинками, он застал меня врасплох. Затем мне пришла мысль, что оно не лишено резона. Рана на правой руке как будто бы зажила и даже начала рубцеваться, но легкое, а не менее в мизинце я время от времени чувствовал, и потому хотелось проверить, как вообще будет действовать рабочая рука, если сыщица не приведи пятилеки, такая необходимость. Поглазить на наш бой собралось довольно много народу. Клаус старался на славу и выложился полностью. Ну а мне пришлось сделать все, чтобы не уронить в глазах сопровождающих его людей будущего наместника, хотя оборона его зияла количеством дыр не меньше, чем рыбацкая сеть ячейками, а за время, которое ему требовалось для выпада, на клинке шпаги можно высушить белье. Когда все наконец кончилось и он подошел ко мне, на языке вертелся вопрос, вернее фраза, «Клаус, у меня никогда не получалось писать стихи и даже эпиграммы, срифмовать пару строк — мучительная проблема. Так не будем терять времени и займемся действительно тем, что сможет тебя выручить. Стрельбой из пистолетов, например». «Ну как, Даниэль?» — явно ожидая похвалы спросил он. «На его взгляд совершенно заслуженный». Несколько раз он даже срывал аплодисменты, когда и сам он, и часть зрителей считали, что мне с трудом удалось уйти от его ударов, разящих как мухобойка осенних мух. «Ты прогрессируешь». Вот и все, на что меня хватило. Правда, пришлось умолчать, что с такой скоростью прогресса достичь ему хотя бы среднего уровня предстоит намного позже, чем состариться на посту наместника Клаунстона. Никогда не удавалось понять, как некоторые не видят очевидные вещи. Особенно, когда дело касается их самих Явно же, что в игре на фортепиано Мне никогда не суждено достичь высот Антуана Сардикхтеля Приложая к тому массу усилий и годы практики Клаус поставил на собой их в неудобное положение Среди зрителей было полно наемников Во главе с их командиром Куртом Стаккером Профессионалов своего дела И все они пришли к выводу Клаус, откровенно никудышный фехтовальщик Ну, а сам я завишу от него настолько, что не даю ему повода в этом убедиться. Расплачиваться пришлось тем же вечером, причем так, как даже не предполагал. Наемники разбили собственный лагерь немного в стороне от всех, и когда остальные еще занимались обустройством, у них давно уже было все готово. Что значит навык? В том числе и ужин. Проходя мимо, я получил приглашение к ним присоединиться. Из уст стаккера оно прозвучало иронически. А свою иронию тот выразил нарочито, подчеркнув вторую р «Как насчет того, чтобы отведать из солдатского котелка, господин Сарр Клеменсе?» Справедливости ради, котелок был отнюдь не солдатским. Для него самого и четырех офицеров был сервирован раскладной стол. Но посуда и приборы на нем были самыми обычными, а венчал его, пусть не котелок, горшок из чугуна из которого исходил запах пшеной каши с мясом. «Ароматно так исходил!» Я не смог побороть искушение. «Отчего же нет?» «Ну, тогда присаживайтесь». Места шестерым за столом хватило едва-едва. Передо мной оказалась такая же, как и у всех остальных, оловенная миска, но ложка была серебряной, пусть и десертной. «Сколько вам, господин Сарклеменце?» Держа на готове половник, поинтересовался заросший до самых бровей мужик который, как понимал, являлся в отряде Стаккера поваром. «Давай-ка я сам». Миска была довольно вместительной, и наполнил ее до краев, мне столько не осилить. И в то же время не хотелось уйти из-за стола полуголодным, слишком соблазнительным был запах каши. «Сар Клеменсе, может быть...» Стаккер взглядом указал на бутылку рома, без которой и ужин для них не был бы ужином. «Спасибо, нет». Каша действительно не разочаровала, Разговор за столом не задался. Мое присутствие определенно всех сковывало, и они лишь изредка обменивались фразами и тостами, когда выпивали в очередной раз. Стаккеры тут был верен себе, провозгласив «За здоровье его величества короля!» Совершенно очевидно, что не присутствуя за столом я, ему бы и в голову не пришло вспоминать монарха и уж тем более пить за его здоровье. Посыл Курта был очевиден заставить выпить вместе со всеми, Мне удалось отделаться, буркнув. «Очень надеюсь, здоровье у Его Величества не убавится, если я откажусь. Что-то в последнее время печень пошаливает». Стаккер поставил себя в дурацкое положение, впрочем, как и остальных. В таких случаях пьют стоя, и потому им пришлось подняться. «В то время как я сделал жест ложкой, полностью вас поддерживаю, господа, и даже рад присоединиться, но, увы, здоровье не позволяет». «Его только и хватило, что на поединок с будущим наместником...» «Спасибо», — покончив с кашей и поднимаясь из-за стола, сказал я. «Ваш повар заслуживает все комплименты». Подумав, облизывать ложку не стал, это было бы уже слишком, поскольку явилось бы третьим ответным уколом в ответ на единственный выпад Курта Стаккера. Каша — одно из самых сытных блюд. И в тот вечер за ужином в компании Клауса, в шатре, который так и назывался «обеденным», вяло ковырялся вилкой в своем блюде. На следующий день ко мне подъехал Стакер. Некоторое время мы молчали, затем он сказал. — Не ожидал, сар Клеменсе. — Чего именно? — Того, что вы сядете с нами за один стол. — Это еще почему? — Не мною замечено, причем в самые незапамятные времена, ничто так не скрашивает долгую и скучную дорогу, как беседа. «Ну, для всех, кто имеет перед фамилией приставку «Сар», мы быдло. Что ж тогда говорить о других?» «О другом, Курт? О другом? Я единственный». «Наверное, он говорил о наболевшем, поскольку голос его слегка подвел, и почти наверняка за всем этим стоит нечто такое, что, возможно, стоило ему карьеры, а то и поломанной жизни». «Понимаете ли, в чем дело, господин стакер Быдло...» Это состояние души. Оно не зависит от происхождения и уж тем более от достатка, только от воспитания. Согласен, удобно. Назвал кого-нибудь быдлом и как будто бы им уже не являешься. Но так ли это на самом деле? Если человек, кем бы он ни был, громко портит воздух в присутствии жены и детей, он и есть самое настоящее быдло. Будь он даже Его Величеством Эдриком Плюгавым извините, Эдриком Великолепным, хотел сказать. А если человек не держит слова?» «Значит, он его не держит», — я пожал плечами. «А как же честь?» «Что честь?» «Его честь при этом не пострадает?» «Конечно же нет. Как может пострадать то, чего не имеется? Откуда она у него возьмется, если он не держит слова?» «Ваш конь не способен захромать, если у вас его нет». «А если я веду его в поводу?» «С честью так не получится». Она сама вас будет вести, но не вы ее. В этом и есть вся разница». «Все бы так рассуждали», — пробормотал наемник. И снова я пожал плечами, после чего спросил, совсем не надеясь на ответ. «Так что же с вами все-таки произошло, Стакер? «Не хочу об этом говорить, уж извините». «Как знаешь, не слишком-то меня и интересовало. Всего лишь повод поддержать беседу». «Да, сар Клеменсе...» «Смотрел я на ваш бой с Сар Штраузеном». Голос Стакера стал таким же, как и накануне вечером. Если и не насмешливым, то и хидным. «Рад за вас». Откровенно говоря, не впечатлило. «Даниэль Сар Клеменсе — один из лучших фехтовальщиков Ландаргии, если не самый лучший». Курт явно цитировал чьи-то слова. «И что?» «Говорю же, разочарован. Ожидал другого». Он искоса посмотрел на меня, чтобы увидеть реакцию. «Будь мы равными, при желании мне вполне хватило бы оснований придраться к его словам, что непременно закончилось бы тем, чему невозможно быть между нами – дуэлью». «Ну, это самое простое». «Что именно?» «Разочароваться еще раз в том, что вы действительно умеете фехтовать, или даже в том, что в нем разбираетесь». «Ведь именно этого ты добиваешься». «Нет, не дуэли» но убедиться, что мастерство тех, для кого сабля – инструмент, чтобы себя прокормить, и все эти кривления со шпагами – суть разные вещи. На шпагах я не силен. Мне тоже есть чему на них научиться, а давайте попробуем на саблях. Мне стоило так заявить хотя бы для того, чтобы полюбоваться его вытянувшейся физиономией. Вы серьезно? Конечно же. Путь нам предстоит нелегкий, случится может всякое, и это ли не лучший способ узнать, кто и на что способен, а заодно продемонстрируем остальным, куда им следует стремиться, дадим, так сказать, наглядный урок. Не слишком-то мне и хотелось совершать то, что предлагал, но отказываться от вызова, пусть и настолько завуалированного, совершенно не в моих правилах, тем более смерть в конце поединка не предполагалась. Обычно в таком случае вначале обговаривают условия, Да какие там могут быть условия, господин Стакер, едва подвернется случай, мы как выйдем и как начнем саблями махать, чтобы искры во все стороны, как от точильного круга. Вовремя вспомнился мне подслушанный рассказ какого-то мальчишки о чем-то подобном. Пока один из нас не заявит: Все, надоело, хватит, признаю, мне вас не одолеть. Ну так что, согласны на такие условия? Вполне. «Я позабочусь, чтобы наше оружие было максимально одинаковым. Потом взгляните, и если будете не против, оно и пойдет в ход». «Даже не затрудняйтесь, меня устроит любое». «Настолько в себе уверены? Или так низко оцениваете то, что умею я?» «Ни то, ни другое. Это как с ложками. Нравится же вам говорить иносказательно. Объясните, прошу вас». «Вы собрались пообедать». «Согласитесь, если не будете привередничать, вам подойдет любая, пусть даже из дерева, и обгрызенная со всех краев». Курт снова взглянул на меня, но на этот раз промолчал. Случай подвернулся на удивление быстро. В тот же день мы со стакером стояли в центре круга диаметром шагов в 25, сжимая оба по кавалерийской сабле с длинным, слегка изогнутым клинком. Не слишком подходящее оружие для фехтования, ведь оно предназначено для рубящего удара с коня. Хорошо обошлось без елманий, хотя и без того центр тяжести находился в последней трети клинка. Но фехтовать можно чем угодно, случались дуэли и на канделябрах. Подавляющее большинство зрителей, конечно же, составляли люди Стаккера. Благо от них не доносилось извительных замечаний в мой адрес, чего, положа руку на сердце, я опасался больше всего. «Шума хватало, и если они позволяли себе шуточки, до моих ушей они не долетали. Иначе я оказался бы в таком неприглядном положении, что даже не представляю, как смог бы из него выкрутиться». Незадолго до поединка у меня состоялся разговор с Клаусом, который заявил следующее. Днель, не представляю, зачем тебе это нужно? Победа не даст ничего, но проиграв какому-то наемнику, ты непременно потеряешь часть репутации». «Надеюсь, до этого не дойдет» только и оставалось сказать мне. «Готовы?» «Да». Голос Курта Стаккера был полон решимости. «Это ли для него не отличная возможность отомстить кому-то другому, но такому же из благородных? Иначе к чему бы он все затеял?» «Господин Даниэль Сар клименсе «От судьи, назначенного из егерей я удостоился полного имени». «Да». «Тогда начинаем». Стаккер вопросительно взглянул на меня, помогая решиться, сделал выпад ему в грудь, защищенную, как и моя собственная, кожаным нагрудником. Мой противник, конечно же, легко ушел, чтобы ответить рубящим ударом, предварительно сделав финт, и началось. Наемник обрушил на меня настоящий град ударов, нанесенных далеко не в полную силу, но от этого еще более быстрых. Он старался напасть отовсюду и передвигался неплохо, даже замечательно. Стакер был хорош и быстр, и изобретателен. И все-таки... Вот ведь какая штука. Мне никогда не стать великим музыкантом, но то, что сейчас происходило, было моей стихией. И мне даже не понадобилось ни мое замечательное умение предугадывать действия противника на шаг вперед, вполне возможно мною и придуманное, не услышать в голове ту замечательную мелодию, которая его и пробуждает. Хватило и обычных вещей выработанных годами упорных тренировок. Я не атаковал, хотя бреши в его обороне время от времени появлялись, пусть их было в разы меньше, чем у Клауса Сарштраузена, но разве что не удержался, выбив из рук стаккера саблю, когда он так соблазнительно приоткрыл локоть. Толпа вокруг нас восторженно ревела. Собственно, зрелище получилось действительно интересным, я и сам с удовольствием посмотрел бы на него со стороны. «Хвала пятиликому, никто из окружавших нас людей не позволял себе оскорбительных шуточек в мой адрес. Но теперь все было бы куда проще. Когда мы, наконец, сошлись, в ответ на них я несколько раз поставил бы Курта в дурацкое положение, заодно обозначив некоторое количество таких ударов, чтобы даже самому последнему ослу из числа зрителей стало понятно, каждый из них смертелен. Затем бросил бы к его ногам саблю и гордо удалился». После того, как сабля Стаккера успела побывать на земле, он начал действовать куда более осмотрительно. Время от времени я взвинчивал темп, пусть даже действуя не на полной скорости, тогда ему приходилось худо, и все же мне и в голову не приходило над ним издеваться. Когда точно знал, что мой выпад или удар ему не отразить, старался сделать так, чтобы моя сабля сама находила его клинок, внимательно глядя ему в глаза, он хотя бы понимает, что происходит. Он понимал. Так продолжалось недолго. Стакер рывком разорвал дистанцию, чтобы отсолютовать оружием и громко заявить: Спасибо за науку, господин Даниэль Сарр Клеменсе. В глазах только части окружающих нас людей я прочел понимание. Другие оставались в недоумении. Как же так? Ведь со стороны бой смотрелся равным, и шансы у каждого были 50 на 50. Именно для них Стакер и сказал: Специально для подслеповатых! Как фехтовальщик я и мизинца этого господина не стоил, и повторил «Спасибо за науку». Сделать ему комплимент, что он вовсе не так уж плох, означало бы в какой-то мере его унизить. И потому я промолчал. Что же касается науки, тогда, в переулке, произошло нечто подобное. С той лишь разницей, что на месте стаккера был я сам.